к 25 пс Они сегодня казались прям-таки зрителями в первых рядах. И повезло им, когда в неадекватной оценке предполетного инструктажа соблюдать осторожность едва не подставились под очередь из 20-мм флаг, сбившись с пеленга, прозевав выплывший из Марио по левой стороне вытянутый силуэт подлодки, мигом озарившийся вспышками выстрелов. Немец? тут воспринимал окружающее серьезно, с должной бдительностью, иначе быть не могло. 1944 Война. Все могло закончиться и хуже. Но установленный ниже на уступе рубки у 1226 зенитный 37 миллиметровый полуавтомат остался незадействованным вследствие перекатывающихся и захлестывающих волн. К тому же цель оказалась нетипичной. Наводчики взяли неправильное упреждение, болтанка не дала нормально прицелиться. Да и опомнившийся командир субмарины практически сразу приказал погружаться. Жужжало неслышимое, саммит в наушниках, Красногорск-16, ручная кинокамера фотолюбителя старшего мичмана из в БЧ-6, полетевшего пассажиром. Камов висел над волнами. Позицию заняли в полутора километрах, снимая взбитый подводными взрывами океан. Неожиданно среди кипящих всплесков показалось что-то существенное. Все дружно ахнули, лодку вытолкнуло наверх пенных выбросах бурлящей воды геометрия черного корпуса будто пошла на излом. Или показалось? Ничего. Старшина старательно сохранял равновесие, чтобы не дрогнул изображение, не упустить впечатляющих кадров. Проявленная пленка покажет. Субмарина недолго оставалась на поверхности, задирая носовую часть, избитая обшивка окончательно утратила запас плавучести и, минуты не прошло, ушла на дно. Сообщили об увиденном, предупредив направив вертолет пройтись над местом, посмотреть. Океан рисовал на своей беспокойной поверхности длинные пенные полосы, вытянутые, влекомые по ветру. Жирное масляное пятно, образовавшееся на месте катастрофы, стало расползаться, его было видно издалека. Уже ближе примечали немногочисленные всплывшие обломки, унылое и безжалостное свидетельство гибели нескольких десятков человек борт техник выглядывая в приоткрытую дверь словно уловил возникшее общее настроение и молчаливую паузу проговорив по внутренней связи Нам ли переживать за фашистов А фашистов ли ты веришь что с москвы опять лампой морзянет перебил возгласом старшина, кроме всего прочего отвечающий за репетование сигналов корабля что передают ща погодите строчат сигнальц как из пулемета есть понял черт разматываем лебедку, Попробуем подцепить что-нибудь из обломков. Приказано. Интересно, и как они там себе представляют? Нам что, с багром вниз спускаться? Я вижу, воскликнул борттехник. Там кто-то есть, шевелится. Выживший. Опа-на! Пленный супостат. Будем брать. Вадим Иванович у тебя пистоль на готове.